Я вселенский полудурок, Бит Никиткой и тоской. Вознесенский — переулок Меж и Тверской. Не везение квинтэссенция, Он не трасса, а тропа. Здесь на Пасху Вознесенская Просияла скорлупа.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 Вознесенский переулок не переименовать.